Глава восьмая. Под вывеской "Подзорная труба". Когда я позавтракал, сквайр дал мне записку к Джону Сильверу в таверну "Подзорная труба". Он объяснил мне, как искать ее: идти по набережной, пока не увидишь маленькую таверну, а над дверью большую трубу вместо вывески. Я обрадовался возможности еще раз посмотреть корабли и матросов и тотчас же отправился в путь. С трудом пробираясь сквозь толпу народа, Толкавшегося напреста не среди тюков и фургонов, я нашел наконец таверну. Она была неболька и довольно уютна. Вывеска недавно выкрашена, на окнах опрятные красные занавески, пол посыпан чистейшим песком. Таверна выходила на две улицы. Обе двери были распахнуты настежь, и в просторной низкой комнате было довольно светло, несмотря на клубы табачного дыма. За столиками сидели моряки. Они так громко говорили между собой, что я остановился у двери, не решаясь войти. Из боковой комнаты вышел человек. Я сразу понял, что это и есть долговязый Джон. Левая нога его была отнята по самое бедро. Под левым плечом он держал костыль и необыкновенно проворно управлял им, подпрыгивая, как птица, на каждом шагу. Это был очень высокий и сильный мужчина, Широким, как окорок, плоским и бледным, но умным, веселым лицом ему казалось было очень весело, посвистывая, шныряя, он между столиками пошутивал, похлопывая по плечу некоторых излюбленных своих посетителей. Признаться, прочитав о долговязом Джонни в письме Сквайра, я с ужасом подумал, не тот ли это одноголгий моряк, которого я так долго подстерегал в старом Бенбоу. Но стоило мне взглянуть на этого человека, и все мои подозрения рассеялись. Я видел капитана, видел черного пса, видел слепо упившего и полагал, что знаю какой вид у морских разбойников. Нет, этот опрятный и добродушный хозяин трактира ни сколько не был похож на разбойника. Я собрался с духом, перешагнул через порог и направился прямо к Сильверу, который, обершись на костыль, Разговаривал с каким-то посетителем. Мистер Сильвер, сэр, спросил я, протягивая ему записку. Да, мой мальчик, сказал он. Меня зовут Сильвер. А ты кто такой? Увидев письмо Осквайра, он, как мне показалось, даже вздрогнул. О, воскликнул он, протягивая мне руку. Понимаю. Ты наш новый юнга. Рад тебя видеть. и он сильно сжал мою руку в своей широкой и крепкой ладони. В это мгновение какой-то человек, сидевший в дальнем углу, внезапно вскочил с места и кинулся к двери. Дверь была рядом с ним, и он сразу исчез. Но торопливость его привлекла мое внимание. И я с одного взгляда узнал его. Это был трехпалый человек с одутловатым лицом, тот самый, который приходил к нам в трактир. «Эй!» — закричал я. Держите его, это черный пес, черный пес. Мне наплевать, как его зовут, вскричал Сильвер. Но он удрал и не заплатил мне за выпивку. Гарри, беги и поймаю его. Один из сидевших возле двери вскочил и пустился в догонку. Будь он хоть генерал Хок, я и то заставил бы его заплатить, кричал Сильвер. Потом внезапно, опустив мою руку, спросил: как его зовут? Ты сказал черный. Как дальше? Черный кто? — Пес, сэр, — сказал я, — разве мистер Треллани не рассказывал вам о наших разбойниках? Черный пес из их шайки. «Что — Что? — заревел Сильвер. — В моем доме. Бен, беги и помоги Гарри догнать его. Так он один из этих крыс. Эй, Морган, ты, кажется, сидел с ним задним столом. Подни-ка сюда. Человек, которого он назвал Морганом, старый, седой, загорелый моряк, покорно подошел к нему, жуя табачную жвачку. — Ну, Морган, — строго спросил долговязый, — видал ли ты когда-нибудь прежде этого черного... как его... черного пса? — Никогда, сэр, — ответил Морган и поклонился. — И даже имени его не слыхал? — Не слыхал, сэр. — Ну, твое счастье, Том Морган, — воскликнул кабачек. Если ты станешь путаться с негодяями, ноги твоей не будет в моем заведении. О чем он с тобой говорил? Не помню хорошенько, сэр, ответил Морган. И ты можешь называть головой то, что у тебя на плечах, или это у тебя Юферс? закричал долговязый Джон. Он не помнит хорошенько. Может, ты понятия не имеешь, с кем ты разговаривал? Ну выкладывай, о чем он сейчас говорил. Вы и Растабара были оба в планах кораблях, капитанах. Ну, живо. Мы говорили о том, как людей под килем протягивают. Ответил Морган. Под килем. Вполне подходящий для тебя разговор. Эх ты, ну садись на место. Том дуралей. Когда Морган сел за свой столик, Сильвер поприятельски наклонился к моему уху, что очень меня польстило, и прошептал. — Честнейший малый этот Том Морган, но ужасный дурак. А теперь, — продолжал он вслух, — попробуем вспомнить. Черный пес? Нет, никогда не слыхал о таком. — Как будто я его где-то видел. Он нередко... Да-да, заходил сюда с каким-то слепым нищим. — Да, со слепым, — вскричал я. Я и слепого этого знал. Его звали Пью. — Верно, — воскликнул Сильвер на этот раз очень взволнованный. Пью, именно так его и звали. С виду он был большая каналия. Если этот черный пес попадется нам в руки, капитан Трелла не будет очень доволен. У Бена отличные ноги. Редкий моряк бегает быстрее Бена. Нет, от Бена не уйдешь. Бен кого хочешь догонит. Так он говорил о том, как протягивают моряков на канате. Ладно, ладно, уж мы протянем его самого. Сильвер прыгал на своем костюле, стучал кулаком по столу и говорил с таким искренним возмущением, что даже судья в Олдбэйли или лондонский полицейский поверил бы в полнейшую его невинность. Встреча с черным псом в подзорной трубе пробудила все мои прежние подозрения, и я внимательно следил за поваром, но он был слишком умен, находчив и ловок для меня. Наконец вернулись те двое, которых он послал вдогонку за черным псом. Тяжело дыша, они объявили, что черному псу удалось скрыться от них в толпе, и кабачик принялся ругать их с такой яростью, что я окончательно убедился в полной невинности долговязого Джона. «Слушай, Хокинс», — сказал он, — «для меня эта история может окончиться плохо. Что подумает обо мне капитан Треллани?» Этот проклятый голландец сидел в моем доме и лакал мою выпивку. Потом приходишь ты и говоришь мне, что он из разбойничьей шайки. И все же я даю ему улизнуть от тебя перед самыми моими иллюминаторами. Ну, Хоккетс, поддержи меня перед капитаном Треллани. Ты молод, но не глуп, тебя не проведешь. Да-да-да, я это сразу заметил». Объясните же, капитан, что я на своей деревяшке никак не мог угнаться за этим чертовым псом. Если бы я был первоклассный моряк, как в старые времена, он бы от меня не ушел. Я бы его насадил, навертел две минуты. Но теперь... Он вдруг умолк и широко разинул рот, словно что-то вспомнил. А деньги! крикнул он. За три кружки! Вот дьявол, про деньги-то я и забыл. Рухнув на скамью. Он захохотал и хохотал до тех пор, пока слезы не потекли у него по щекам. Хохот его был так заразителен, что я не удержался и стал хохотать вместе с ним, пока вся таверна не задрожала от хохота. — Я хоть и стар, а какого разыграл морского теленка? <связывая> — сказал он, наконец, вытирая щеки. — Я вижу, Хокинс, мы с тобой будем хорошей парой. А ведь я и сейчас оказался не лучший юнги, однако надо идти. Дело е сделано, ребята. Я надену свою старую треугольку и пойду вместе с тобой к капитану Трелони доложить ему обо всем, что случилось. А ведь дело-то серьезное, молодой Хокинс, и надо сознаться, ни мне, ни тебе оно чести не приносит. Нет, нет, ни мне, ни тебе, обоих нас, а колпачили здорово, однако чёрт его подери, как надул он меня с этими деньгами. Он снова захохотал и с таким жаром, что я, хотя не видел тут ничего смешного, опять невольно присоединился к нему. Мы пошли по набережной. Сильвер оказался необыкновенно увлекательным собеседником. О каждом корабле, мимо которого мы проходили, он сообщал мне множество сведений, какие у него снасти, сколько он может поднять груза и с какой страны он прибыл. Он объяснял мне, что делается в порту: одно судно разгружают, другое нагружают, а вон то третье сейчас выходит в открытое море. Он рассказывал мне веселые истории о кораблях и моряках. То и дело он употреблял всякие морские словечки и повторял их по несколько раз, чтобы я лучше запомнил их. Я начал понемногу понимать, что лучшего товарища, чем Сильвер, в морском путешествии не найдешь. Наконец мы пришли в трактир. Сквайр и доктор Ливси пили пиво, закусывая поджаренными ломтиками белого хлеба. Они собирались на шхуну посмотреть, как ее снаряжают. Долговязый Джон рассказал им все, что случилось в таверне, сначала и до конца, очень пылко и совершенно правдиво. «Ведь так оно и было, не правда ли, Хоккенс?» — спрашивал он меня поминутно. Я всякий раз полностью подтверждал его слова. Оба джентльмена очень жалели, что черному псу удалось убежать. Но что можно было сделать, выслушав их похвалы, Долговязый Джон взял костыль и направился к выходу. Команди быть на корабле к четырем часам дня, крикнул Сквайр ему в догонку. Есть, сэр, ответил повар. Ну, Сквайр, сказал доктор Липси, говоря откровенно, я не вполне одобряю большинство приобретений, сделанных вами, но Джон Сильвер мне по вкусу. Чудесный малый, отозвался Сквайр. Джим пойдет сейчас с нами на шхуну, не так ли? приводил доктор. «Конечно, конечно», — сказал Сквайер. «Хокинс, возьми свою шляпу, сейчас мы пойдем посмотреть наш корабль».